горь спарамина, того самого обезболивающего. И вот он уже светится, как лампочка под цветным абажуром. Главное не в том, что лампочка, а в том, что под абажуром что-то накрыло сверху башна-баша, прихлопнула, боль отпустило. Вечером он кое-как выковырил эту чёртову стрелу, промыл рану тёплой водой и спиртом, Наложил чистую повязку. Ночь сидел в карауле, не решаясь покинуть пост. Кровь все равно шла, а ближе к утру его начало лихорадить. Спарамин пока помогал. В смысле, что про руку на время можно было забыть, если не заденешь случайно. Зато с головой творилось что-то не то. Он битый час ходил по арсеналу, искал ящик с заградительными средствами. Он помнил, что были такие, видел же. Раз 10, наверное, мимо этого ящика прошёл, только на 11-й заметил. Достал оттуда колючку, размотал, выставил перед разломом на специальных разборных опорах. Всё предусмотрели, надо же. А потом понял, что натурально кончается. Вернулся в медицинский склад. Вогнал себе дозу противостолбнячной сыворотки, как их в учебке учили. Нашел градусник, подержал минуту тридцать девять и семь. Рука правая вся до самой кости покраснела и вспухла. Повязка, которую он до этого наложил, врезалась в мясо, напиталась кровью. Пришлось аккуратненько ее ножницами разрезать слой за слоем. Главной боли никакой. Сам он как под цветным абажуром сидит, а рука и боль... И все остальное где-то снаружи, далеко. Заражение крови, об этом он слышал. Страшное дело. Или вирус какой-нибудь небывалый, который только у карликов этих вводится. Может, яд? Через сутки он уже не ходил, а ползал. Ему мерещилось, что он превращается в уродливого карлика. Наблюдал как бы со стороны, интересно. Интересно. Очнулся баш на баш на полу мед склада между полками со спиртом и металлическим шкафом. Дверца шкафа искорёжена, будто в неё стреляли в упор. Шкаф открыт. На полу валялись шприц и пустая ампула. Он поднялся, сел, было холодно. Гимнастёрки и майки на нём не было. Голая правая рука кое-как перевязана, но ни опухли, ни красноты, ничего. Обычная рука, как новенькая. Глянул под повязку, ахнул. Рана присмирела, успокоилась и даже вроде как затянулась немного. Сколько же он провалялся здесь? Посмотрел на свои генеральские, выходит чуть больше 9 часов. Он нашёл гимнастёрку, оделся, поднял с пола ампулу, прочёл инматифам что-то смутно забрежало в мозгу как он пол сюда в полузабытье почему-то твёрдо уяснил себе, что в этих металлических ящиках единственное его спасение как с садонул из ппша под дверцы выходит так что взял первую попавшуюся ампулу, вколол себе и вот результат Баш на баш чувствовал себя прекрасно. Буквально заново родился. Это было похоже на излечение живой водой, как в русских сказках. Вот тебе и инматифам. Вот тебе и неоперативная регенерация. Он заглянул в шкаф, в коробках пузырьках, в ампулах, в картонных пеналах, инъекции, таблетки, мази, цветные дрожжи, микстуры, даже свечи. И вся эта чудесная медицина, надо понимать, способна за несколько часов поднять на ноги полутруп. Может и труп даже. А вдруг здесь и легендарная сталинская сыворотка имеется, о которой ходят слухи, будь то она жизнь вдвое продлевает. Баш на баш пересмотрел все лекарства, но ничего с надписью Сыворотка Сталинская не нашёл. А может, там по-другому должно быть написано? Может, это именно её он и вколол себе Давиче? Порывшись на железных полках, он обнаружил красивые зелёные коробки с надписью Фенамин. Внутри оказались крохотные зелёные же круглые пилюли, витамины. Мать всегда говорила, что витамины полезны, они здоровье продлевают. Он сунул зелёный шарик в рот и тут же ощутил свежесть яблочного сада на рассвете летнего дня. Пилюля быстро растаяла, оставив приятный кисло-сладкий привкус. В голове как-то сразу прояснилось, будто смотрел на мир сквозь грязное окно, А потом стекло вымыли и насухо со скрипом протёрли, отчего картинка стала чёткой и многоцветной. Хорошее дело, Башмакин положил феномин в карман и продолжил осмотр волшебного шкафа. Почему-то его внимание сразу привлекли красные коробочки адаптина. Их он не просто смотрел, он поднёс к фонарю и прочёл: "Средство адаптации организма" «К экстремальным условиям! Прием – одна таблетка в день!» Высыпал на ладонь красноватые полупрозрачные лепешечки, а дно бросил под язык. Вкус тоже был приятным, и он прихватил упаковку с собой. Ему вдруг стало стыдно. Он взял то, что ему не предназначалось, не для простых же солдат все эти чудеса, о которых не только в Башмакино, Но и в самой Москве толком никто не знает. Простой солдат должен не задумываясь отдавать свою жизнь с тройкратным ура и всё тут. Но с другой стороны, кто тогда будет охранять командный пункт, если он баш на баш умрёт, пусть даже и с тройкратным. Кто проследит, чтобы ни один вражеский шпион не проник сюда? На последней рубеж нашей социалистической государственности. Вот то и оно. Пока что он здесь из-за солдата, из-за генерала, из-за члена правительства. Рядовой Башмакин, разговорчики в строю. Ну ладно, не члены и не правительство, они люди гражданские, он человек военный, но раз от него много зависит, Значит, и ему льготы должны быть, тем более, что витамины помогут ему нести важную и такую непростую службу. Он кое-как прикрыл искорёженную дверцу шкафа, примотал её проволокой, подёргал, держится. Схватил автомат и энергичным шагом отправился на продовольственный склад. Аппетит у него чего-то разыгрался поистине зверский. Нет, министерский генеральский На исходе сороковой вторых суток одинокого бдения рядового Башмакина старую ветку тряхнуло ещё раз. Склады выстояли, ничего не осыпалось, сам башна-баш не пострадал, но разлом расширился и протянулся за пределы зала. На той стороне подломились в ближайший краю разлома сваи кораниз, с которого слетел стельмак, почти исчез, а вместе с ним исчезла последняя, пусть и призрачная, надежда перебраться на тот берег. Башмакины это не особо расстроило. Если и перебираться на тот край, то что толку? Всё равно с такой глубины самому не выбраться. Надо тут держаться, службу нести как положено, во все её нюансы вникать, дождать подмоги. Последнее время он ощутил прилив обычно не свойственной ему любознательности. Нашёл в помещении штаба подшивки правды и стал читать от корки до корки. Раньше такой потребности не было, вполне хватало того, что Замполит доводил на политзанятиях до личного состава. А у главного пульта обнаружил толстенную инструкцию дежурного наряда и тоже изучил от первой до последней буквы. Хотя всегда довольствовался инструкциями от непосредственного командира и не выходил за их пределы. Более того, он догадался, что где-то должен находиться перечень всего имеющегося на складах бункера: питание, амуниции, лекарств, и не обязательно самому искать нужную вещь, переворачивая тонны других вещей. Посмотрел по списку, пошёл и взял И действительно, в хозяйственном отделе такие списки оказались. Толстенные тетради, где всё расписано по ассортименту с указанием номера склада, сектора, полки или ящика. Он долго изучал эти списки и на удивление всё запомнил. Теперь он знал, где что лежит, как опытный кладовщик, поработавший на складе 10